Об отъезде в Волховец ни Ингвар, ни Эльга, ни Мистины и Свенгильд, которых это касалось в той же мере, не говорили ни слова. Я не решалась допытываться ни у кого из них, даже у Эльги. Замужество отдалило нас друг от друга, хотя я видела ее довольно часто. Если к ней являлись гости с дарами, она всегда звала меня, прежде чем принять их и я сидела на укладке сбоку от нее и чуть пониже. А если гости приходили к Мальфрид, то она звала нас обеих. Княгиня восседала на самой высокой укладке, а родственницы по бокам. С одной стороны мы с Эльгой, с другой Ростислава, Милочада и их подросшие дочери. Кроме меня Эльга еще звала в таких случаях жен старших ингверовых хридманов, в том числе Славчу и Зарану. Но я получала самый лучший подарок сразу следом за ней, как ее кровная родственница. Поскольку Ингвара в городе тоже называли князем, то и княгинь в Киеве получилось две. И я видела, что обеим это неприятно. Ельга порой искоса посматривала на Мальфред. Та была помехой на пути моей сестры к самому высокому месту, а Мальфред на нее как на скрытую угрозу своему положению. Стыдно сказать, но в то время у меня имелось больше греческих платьев, чем у Эльги. Свенгельд был куда богаче Ингвара, и они оба, муж и его отец, ко мне благоволили. Я была именно такая жена и невестка, в какой они нуждались. Хорошо следила за домом, так что им было не стыдно перед бесконечными гостями за свой стол. Рожала детей и никогда не лезла ни в свое дело. А любовь свою они выражали в соответствии с заключенным рядом. Дарили мне цветное платье, украшения, и всякий раз, как кто-то привозил в Киев бусы, присылали того человека ко мне с предложением взять, сколько чего захочу. Думаю, Свенгельд, потому и не женился больше, что я была так хороша. Отец и сын опасались, что мы с его новой женой переругаемся, и все пойдет прахом, а им придется раскошеливаться на вдвое больше платьев и бус, чтобы мы не завидовали друг другу. Но куда же мне было больше? У меня уже было три снизки. Куда еще-то? Шея ведь не железная. Однако тайными Эльга теперь делилась со мной редко. Мое место рядом с ней занял Ингвар. Я видела, что они доверяют друг другу, и что она осведомлена о помыслах своего мужа гораздо лучше, чем я своего. Я надеялась, что проклятие дремучего леса наконец отступилось, и жизнь наладилась. Только в одном оно еще сказывалось. Через полтора года у меня было уже два ребенка, а у нее по-прежнему один. Но тогда нам было ведь всего по восемнадцать лет, Мы даже еще не сбились со счета, и будущее сулило много добра. Да и мне было не на что жаловаться. Правду сказать, у меня совсем не оставалось досуга ходить по гостям. На руках у меня было двое маленьких детей, множество прочих домочадцев и хозяйство сразу двух воевод, к которым что ни день таскались целые ватаги. Ингвар Местина это называли заниматься пивосвинством что означало есть свинину, пить пиво и обсуждать Рагнара Лотброка маленьким. Мы пекли хлеб чуть не через день, а горшки и миски, которые гости то и дело колотили на пирах, непрестанно лепил нарочно для этого купленный холоп. Свенгель следил, чтобы его хердманы всегда были одеты лучше всех. Поэтому три челядинки шили рубахи, порты, свиты, даже кафтаны. Челядинка смотрела за моими детьми, потому что мне приходилось смотреть за домом. Я выходила со двора только в те дни, когда держание бывало получше, и она могла меня ненадолго заменить. Однако тревоги мои возрастали. Разговоры о походе, который то ли будет через пару лет, то ли и нет, и мысли о нашем отъезде волховец не давали мне покоя. «Дался тебе этот волховец», — сказала однажды Эльга, когда я поделилась с ней. «Чего там хорошего? Такая же серая муть весь год, как у нас дома было, а здесь вон как хорошо, тепло, светло, богато». Она раскинула руки, будто норовя обнятие круче над Днепром и небо, и все бесчисленные дворы — и избы на вершинах и под склонами, и реку с белеющими парусами лодей. Я никуда не хочу уезжать. Хочу, чтобы здесь был мой дом, чтобы святша мой рост здесь, в середине земли. — Только смотри! — она строго взглянула на меня. — Майфреди, не проболтайся! Болтать я не собиралась, но разговоры эти меня тревожили. И вот теперь еще неведомый вупырь на улицах. Только этого нам не хватало. Далеко за полдень народ таскался к ждевою на двор смотреть заеденного вупырем. Бярки сообщил, что ждевоевы холопы погрузили зашитого в мешки покойника на волокушу и повезли куда-то за город. Клась ему краду на краю поля, где всем было нельзя, Его утащили куда-то вниз под Днепру, на пустырь. Люди ходили на тот склон к Братилюбову двору и смотрели, как поднимается дым. Иные видели в дыму странное. «Хорошо, что заеденного сожгли», — сказала Держана, когда я передала ей эти известия. «Да ведь тот, кто его заел, остался». «Ты думаешь, и вправду в упырь? А кто ж еще?» Мне вдруг стало холодно. Я обняла себя за плечи, потом взяла из зыбки светанку и прижала к себе. Когда она родилась, я думала, Местина подберет ей имя из своих датских бабок «Альмвейк» или «Рагнхильд». А мне так нравилось имя «Светожизна». Я много слышала о последней маравской княгине. Это была поистине прекрасная женщина. И когда я намекнула об этом мужу, вовсе не надеясь, что он послушает, он вдруг воодушевился и даже поцеловал меня. Какая хорошая мысль! Хоть мы и не кровная родня пред славу, но через князя поеду к нему сейчас. Он приказал подать коня и умчался к старику просить разрешения дать своей дочери его родовое имя. У Предслава уже были и дочь, и внучка по имени Святожизна, но он даже прослезился, услышав просьбу, сказал, что я добрая женщина, и он рад быть мне роднёй. Словом, он дал согласие. И Местина нарёк нашу дочку в честь Предславовой матери. «Сразу будет видно», — сказал муж, — «что мы родня с княжечем, Святославом». Держание в этот вечер сделалось хуже. Хорошо, что гостей не было, и я сидела у нее до темноты. Только когда оконце совсем почернело, я поняла, что пора домой. Бьяркий уже ходил по двору, опираясь на копье. Вид у него был важный и грозный. А морщины мешков под глазами в полутьме было не разглядеть. И я вдруг подумала, что он с этим копьем и своим единственным глазом — вылитый Один. — Ну что, всех ли кур мы завтра найдем на месте? — спросила я, важно будто королева, желая поддержать его, столь серьезно относившегося к своей страже. — Всех? Или я буду лежать здесь мертвый, торжественно заверил он, стукнув древком копья в землю. Он был пьяноват. Местина сегодня вечером расщедрился на брагу. Наверняка Бьярки скоро сядет на дровяную колоду и примется беседовать с покойными плишкой и шкурадером. Я никогда их не видела, но столько раз заставала Бьярки за этими беседами и принимала от него передаваемые от них поклоны, что почти привыкла к ним, будто к знакомцам. Прежде чем идти спать, я завернула в нужной чулан. Я, разумеется, не стала бы об этом рассказывать, если бы не то, что случилось сразу после этого. Когда я вышла, во дворе никого не было видно. Бьярки расхаживал в другом конце. Луна светила ясно, и я хорошо видела дорогу к нашей избе. Но едва я сделала пару шагов, как что-то крупное и черное зашевелилось в густой тени под тыном, а потом бросилось на меня. Я успела крикнуть и отшатнуться, ударившись спиной о стену нужника. А эта черная метнулась ко мне, притиснула к стене, горячо дохнула мне прямо в лицо, а потом вцепилась зубами в горло. Теперь я уже не могла кричать. Я была в таком ужасе, что не знаю, как не умерла на месте, только от него. Однако в тот же миг меня отпустили, а в стену рядом со мной... Вонзилось копье. «Ах ты, йотунного кость!» — донесся до меня голос Бьярки. Я упала под стену и съежилась, закрыв голову руками. Бьярки выдернул копье из бревен и кинулся в тень под тыном. Он ударил еще раз издал торжествующий крик, а потом, досадливый, и принялся ругаться. Стукнула дверь. «Что там такое?» — крикнул муж. Бьяркий отвечал руганью. Открылась еще одна дверь. Кто-то вынес факел. Бьяркий стоял у тына и пытался вырвать копье, которое с размаху слишком глубоко засадил в толстое бревно. На копье болталось что-то, прибитое острием к стене. У меня мелькнула дикая мысль, что это шкура того существа, что на меня напало. Муж подошел к Бьярке, взялся за древко и высвободил наконечник. Шкура в кавычках упала на зим, и они ее подобрали. Челядь принесла уже два факела. Они попытались рассмотреть, но ничего не вышло. «Оставим до утра», — сказал муж. «Ни тролля не видно. Жена, где ты? Ты жива?» Он подошел и поднял меня на ноги. Поднесли факел, и я зажмурилась. «То в упырь был!» — кричал Бьяркий. Заесть ее хотел. Как она вышла из нужника, так и набросился. «А ты куда глядел?» — заорал муж. «Мою барыню чуть не сожрали возле ее собственного нужника, а тебе и горе нет. Тебя зачем здесь кормят? Хочешь обратно по причалам слоняться?» «Могу и по причалам послоняться», — буркнул Бьярки. «Все лучше, чем в прорубь с проломленной головой». «Не кричи на него!» — попросила я тихо, держась за горло. — Это ведь он меня спас! Муж слегка переменился в лице, но отвернулся и поднял меня на руки. Я могла и сама идти, но я никогда не спорила с ним, если без этого можно было обойтись. Кроме Бьярки, до утра двор сторожили еще трое. Едва рассвело, Местина вынес на двор эту шкуру, которая хранилась, запертая в клетке. Я бы не удивилась, если бы это оказалась волчья шкура, сброшенная оборотнем волколакой. Но то, что мы увидели, было гораздо хуже. Перед нами лежала на подсохшей весенней земле широкая накидка из толстого серого войлока, странного покроя, каких у нас не носят, сильно потасканная с вырванным куском и обожженная с одного края. В ней была большая дыра, прорванная копьем Бьярки. Мы все углядели в накидке нечто знакомое. — Да это же... — Того ирландца, — сообразил Бьярки. — Ну, отца Килана, Он в этой ватоле тогда на причале сидел. — Именно так, — Мистина прояснился в лице, — и ткнув бьярки пальцем. — Это он, Килан. Я думал, он просто сумасшедший, а он, оказывается, еще и волколак. А в ворота уже стучали. От нас, кажется, никто еще не выходил, кроме пастухов со скотиной. А уже по всему Киеву знали о нашем ночном приключении. Все хотели спросить, здоровы ли боярыня. А на самом деле взглянуть на волкалачу кожурину. Собралась толпа, так что уже по улице было не пройти, и крик становился все громче. — Пойдем! Это он людей ел! — кричали все, будто уже было поедено сорок человек. — Иначе мор будет, всех нас сожрет! Я говорил, от них все беды, от моравлян этих. Я давно за ним примечал. Ходит весь красный, рожа красная, Глаза красные, что твои угли. Я-то думал, брашки хлебнул, А он вон что, кровушки человечьей. У кого еще холопы не пропадали? Пойдем к предславу, Пусть выдаст вупыря своего, Пусть выдаст!» Толпа всколыхнулась, дрогнула И покатилась прочь от нашего двора. Когда я подбежала к воротам, там стояли всего четыре-пять человек. Среди них виднелась белая остроконечная шляпа, венчающая черноволосую голову Куфина Бар-Йосефа. — О, мой бог! — он воздел руки. — Неужели сегодня ты явил нам такую милость, и во всем виноваты не мы? Скажи, госпожа, когда чудовище вцепилось зубами тебе в горло, «Ты не ощутила, что это были жидовские зубы?» «Конечно, нет!» Я чуть не засмеялась, хотя меня больше тянуло заплакать. «Но это такое чудо, что в этот раз они пошли громить двор князя Предслава, а не мой, не гостяты и не Авраама с Ицхаком, что я просто не верю! Тем более, что я уже стоял здесь, и меня можно было побить прямо на месте!» — Счастлив мой бог, но они ведь еще могут передумать, если, скажем, Притслав не откроет им ворота, а князь приведет дружину, пойду домой, помолюсь как следует. Он торопливо ушел, а я осталась стоять у ворот. — Громить двор князя Притслава? Он так сказал? Что это значит? — Утушка! — Кто-то подергал меня за рукав. Я обернулась и увидела девушу. «Пойдем, матушке совсем худо!» Губы у нее дрожали. В глазах стоял испуг. Матушка и дети звали Держану. Я поспешила к ней. В избе мне стало ясно, что значит «совсем худо». Сорочка Держаны на груди и одеяло было залито кровью. Она пошла горлом. Тут и я задрожала. Чтобы этого не показать, пришлось набрать побольше воздуху и не дышать какое-то время. Но что я могла сделать? За эти годы я перепробовала все. Березовый лист, ивовую кору, зимолюбку и зопник, вересковый цвет, сон траву, лапчатку. Порой они помогали, но с годами держание становилось все хуже. Видимо, от трав мало толку, без сильного слова. В кавычках, но я не могла заговаривать женщину, которая годится мне в матери. Уже здесь, в Киеве, я два-три раза приводила к ней мудрых женщин старше ее, но и от них пользы не было. Видимо, знатность рода тоже важна. И женщина, превосходящая других и годами, и родом, может надеяться только на богов, люди ей не помогут. «Видать, конец мне приходит», — прошептала Держана. «Да и то пора. Мне ведь сорок. Пожила. Нечего жаловаться. Годов полный сорочок, хоть шубу шей». Она даже попыталась улыбнуться, чтобы подбодрить меня. Детей я отправила к нам в избу. Там никого не было, поскольку Мистин ушел с толпой, а я не хотела, чтобы они боялись. Может, еще обойдется, хотя надежды на добрый исход было мало. И у нас с Держаной, и у Предслава с отцом Киланом.